Глава 2. Лето — это просто счастье какое-то. А уж лето, когда сданы выпускные экзамены и с блеском прошла защита диплома, — это счастье вдвойне. Едвишка вспоминала ошеломленные лица членов комиссии, которые стали невольными участниками практической части защиты. Они, конечно, волшебники бывалые. Привыкли за много лет, что над ними дипломники измываются по-всякому, мстя за все напоследок. Это не возбраняется правилами Академии, вот и терпят мастодонты волшебства каждый год всякие бесчинства. Да и ладно. Если что пойдет не по сценарию, всегда есть кому поправить ошибку. Константин бессмертный всегда на чеку. Правда, у выпускников Академии ошибок и не встречается. Слишком высок уровень у всех. Вот и Едвига не упустила возможность напоследок пошалить. И члены комиссии вдруг разом почувствовали, что не совсем собой владеют. Маленькая хрупкая магичка-природница Мира Эль вдруг заговорила густым басом завкафедры Стефана Лорса, причем с использованием любимой им простонародной лексики. Могучий демонолог Ларри Макаров вдруг запел высоким голосом фея хрустальной слезы. Фея хрустальной слезы внезапно разразилась лекцией о физподготовке студентов боевого факультета и прошлась колесом между парта расположенных амфитеатром стефана Лор вдруг на минуту примерил на себя личину Константина Бессмертного и почему-то закукарекал. Все видели, что настоящий Константин Бессмертный должен был что-то сказать. Он давил себе рвущуюся наружу речь, даже рот изо всех сил рукой прикрывал. Ректор есть ректор. Никакого непотребства от него публика не дождалась, хотя Едвига явно старалась до последнего принудить любимого ректора подчиниться. Но нет. Бессмертный знал тему диплома Едвиги и был готов к такому спектаклю. Сказать по чести, не просто накрутил на себя кучу заклинаний защиты, как это обреченно делают все члены комиссии перед защитой, но и обвесился всеми амулетами, которые смог найти, и поставил экранирующий щит. Защиту диплома Едвиги надо было пережить. Так что был готов, да и некоторые используемые вредной волшебницей принципы понял давно. Все же десять лет наблюдал за своей талантливой студенткой, а она только глаза округлила, когда поняла, что не получилось одолеть ректора. Как выжил сам за эти десять лет с такой студенткой? Как Академия не взлетела на воздух? Опыт. Только опыт. После принудительного обмена голосами Едвига перешла к физическим превращениям. Она показывала мгновенные изменения веса, размера и свойств предметов. Все взлетало, порхало, пело, свистело, повинуясь движением твердой маленькой ручки. А потом ей понадобились специально пришедшие на ее защиту студенты и выпускники. Набралось таких в аудитории немало. Все так и думали, что Едвига устроит шоу, и потому заранее занимали места среди зрителей. Студенты превращали в животных, предметы быта, в исторических деятелей. Они летали, как шарики, демонстрировали на своем примере превращение головастиков в лягушек и таяли, как снеговики. Всем понравился очень зрелищный эпизод с одуванчиком. Одного из самых крупных студентов, шелома Злотника, едвика превратила в большой одуванчик, причем у каждого парашютика этого одуванчика было лицо Шелома. Парашютик отделялся от цветочка, летал по аудитории, потом с тихим звоном исчезал в воздухе. Как, в конце концов, на полу остался сидеть сам шелом злотник, целый и невредимый, так никто и не понял. Парень сидел с очумелым лицом и тряс головой. По правилам Академии, выпускника-дипломника останавливать можно, только если есть риск чьим-то жизням. Здесь же никто в конечном счете не пострадал, все возвращались в свой естественный вид, останавливать шоу было нельзя. И едвига оттянулась. За все десять лет, когда ей приходилось сдерживать себя и свои силы. За все десять лет, когда ее за эти самые шалости наказывали и ругали. А? Вот вам, вот. Я и так могу, и так тоже. И на это посмотрите. Остановилась Едвига под осуждающим взглядом Константина Бессмертного только тогда, когда стоявший в углу аудитории многострадальный скелет конечно, многострадальный, с этими-то студентами, взлетел в воздух, жутким воем полетал над рядами парт, потом вытащил откуда-то из воздуха лук и стрелы и стал стрелять в разные стороны. Стрелы в воздухе превращались в цветочную амброзию, и вскоре в аудитории стало невозможно дышать. Все чихали и кашляли. Едвига тоже невольно пострадала, оказавшись неудачно на траектории движения такой стрелы. То, что бессмертный втихаря добавил конкретно для удалой выпускницы к этой амброзе еще и порошок, вызывающий меланхолию, не понял никто, кроме кощея. В общем, Едвига остановилась, запечалилась, получила отличную оценку, вздох облегчения от членов комиссии и аплодисменты от зрителей. Не подвела, оправдала ожидания, никого не поколечила. «Иди, Едвижка, сей разумные, добрые и вечные!» Иди, ега прекрасная!